Глава двадцать шестая «Пока ничего такого не увидел?» — с надеждой спросила Бэка. «Пока нет. Изображение слишком зернистое». Отозвался Джо и переместил телефон к другому уху. Было бы проще, если бы он угнал фургон не ночью, при дневном свете все видно отчетливее. Я ни черта не вижу на своем телефоне, даже когда увеличиваю его лицо до предела. Джонни отрывал глаз от кадров на мониторе. Его машина припаркована так, что скрывает верхнюю часть лица, а передний край худи поддёрнут так, чтобы спрятать рот и нос. Но мне случалось опознавать людей, имея даже меньше исходного материала. «На бейсболке что-нибудь написано?» Джо сильно увеличил изображение и прищурился. «Похоже, что-то по-французски. Кажется, казино де ла Форетт. В главной комнате отдела расследования особо тяжких преступлений находилось не менее дюжины других детективов, занятых каждый своей частью головоломки. На утро после убийства Гарри Доусона многие из них все еще оставались на месте преступления, обследуя прилегающую территорию, продолжая опрос соседей и патрулируя места, где прохожие могли что-либо заметить. В совсем другой части Лондона Бэка припарковала полицейскую машину без опознавательных знаков в промзоне Актона, где они с детективом-сержантом Брайном Томпсоном нашли труп Уильяма Бёрчаса. Она отключила телефон от гарнитуры и вполголоса обругала жару, выйдя из уютного кондиционированного салона автомобиля, то, что ей позволили взять служебную машину. Ощущалась Беккой как маленькая победа в войне за то, чтобы ее воспринимали всерьез. бэка и Джо получили шесть кадров, на которых был изображен фургон. Они были сделаны камерами автоматического распознавания номерных знаков на дорогах, пока фургон ехал от стоянки местной курьерской компании. Было объявлено, что его угнали. И когда фургон проезжал в поле зрения каждой камеры, та автоматически считывала номер на лицензионной пластине и проверяла его по базе данных, разыскиваемых авто. Когда полиция опрашивала соседей Доусона, один из них упомянул о логотипе на борту фургона и впоследствии было подтверждено, что это именно та машина, которая была украдена. Джо отчаянно надеялся, что сможет опознать водителя. Ранее он рассказал Бекке о том, как однажды использовал свои умения суперраспознавателя, чтобы идентифицировать по кадрам с камеры автоматического распознавания водителя, который сбил пенсионера и скрылся с места происшествия. Он узнал его по фото в центральной столичной базе данных криминалистики и проследил связь с ограблением двухлетней давности. Это давало надежду на то, что магия суперраспознавателя сработает снова. Держа телефон возле уха, она слышала, как Джост учит по клавишам и бормочет себе под нос, пробуя различные трюки и программы, дабы улучшить качество изображения и рассмотреть какие-либо знакомые черты. Но, поскольку объективы камер фокусировали внимание скорее на номерной пластине, чем на человеке, сидящем за рулём, было трудно рассмотреть лицо подозреваемого, особенно из-за того, что он старался это лицо скрыть. «Дьявол!» — произнёс, наконец, Джо, признавая поражение. «Всё, что я смог рассмотреть, — это нос и крошечная часть щеки. Наверное, свяжусь по электронной почте со своим отделом и проверю, не сработает ли у кого-нибудь звоночек. Но не особо надейся. «Обычно ваши подозреваемые даже не думают о том, чтобы прятать лицо на разных дорогах, верно?» — спросила Бэка. «Нет, а что?» «Значит, он уже знал, где установлены камеры. Он знал, куда ехать» какая дорога куда ведет и где нужно прикрыть лицо. Избегает ненужного риска. Но он рискнул, когда разгружал фургон при свете дня и заносил оборудование в дом человека, которого намеревался убить. Чтобы принести все, ему понадобилось минимум четыре ходки от машины до спальни. Есть какие-нибудь идеи насчет того, где он раздобыл это оборудование? Серийные номера свидетельствуют, что все это — старое оборудование с пожарных станций по всей стране, списанное или замененное более современным. Старое оборудование было отправлено в Восточную Европу. Потом то, что не понадобилось европейцам, было продано через интернет. Наши люди сейчас просматривают такие торговые сайты, как eBay, Gumtree, Craigslist и «Фейсбук-маркетплейс». «Ты уже у фургона?» «Только что доехала». Металлический остов, сожженного дотла украденного фургона, был спрятан от посторонних глаз под синим пластиковым тентом. Его аккуратно погрузили на эвакуатор, чтобы отвезти в криминалистический отдел столичной полиции для изучения. Бека едва могла различить контуры обожженного кузова, когда прямые лучи солнца просвечивали тент. Экспертам повезет, если они найдут хоть какие-нибудь следы. От фургона почти ничего не осталось. Даже шины расплавились в резиновые лужицы, и их пришлось отдирать от асфальта. «Почему он сжег его в том же самом месте, где убил Уильяма?» — спросил Джо. Криминалистическая бригада, должно быть, едва уехала оттуда, когда он вернулся на это место. — Потому что он с нами играет? — Быть может, этот район ему хорошо знаком? — Может. — В любом случае, я собираюсь осмотреться, чтобы понять, нет ли чего-нибудь слишком очевидного, что мы упустили. Сообщи, если в твоей странной башке появится что-нибудь знакомое. «Сообщу». Бека завершила звонок и повернулась, всматриваясь в обшарпанные здания вокруг. Крыши из гофрированного железа, сгнившие деревянные рамы окон и заколоченные двери свидетельствовали, что все эти строения заброшены вот уже много лет. Тут и там торчали выгоревшие на солнце щиты, продажа и аренда. Бэка вытянула руки, покрутила шеи из стороны в сторону, чтобы ослабить напряжение в мышцах, и направилась к бетонному дворику, за которым тянулся ряд зданий. Она вернулась домой поздней ночью, когда ее мать и Месси уже давным-давно спали, и уехала на работу еще до того, как они проснулись. Бэка в очередной раз отогнала прочь чувство вины и пообещала себе, что возместит им свое отсутствие, когда это расследование будет завершено. Она подергала за ручки две двери, ведущие в пустое здание. Обе были заперты. Бека посмотрела сквозь треснувшее оконное стекло и увидела на полу внутри обломки крыши и пятна дневного света, падающего сквозь проломы в потолке. По рваному линолеуму были разбросаны остатки мебели, на стенах тут и там виднелись граффити. Бека шла вдоль ряда строений, пока не достигла того, которое располагалось ближе всего к месту обнаружения машины неотложки и тела Бёрджеса. Окна отблескивали, мешая заглянуть внутрь, но через уголок, где солнцезащитное покрытие отклеилось, Бэка смогла рассмотреть отпечатки подошв на пыльном полу. Ей стало любопытно, и она обошла здание сбоку, пройдя через пролом в ограждении, через заросший пустырь, который полиция уже осмотрела. На поросшей сорняками парковке лежали разбитые деревянные поддоны и металлические бочки из подсмазки. Бка осознала, что все задние двери зданий заперты на висячие замки, кроме одной. Двери пожарного выхода на втором этаже. Она вскарабкалась по лестнице, толкнула дверь и, включив карманный фонарик, осмотрелась по сторонам. Здание было поделено на несколько помещений. Все они были пусты, С верхнего полуэтажа можно спуститься вниз на первый. Здесь также не было никакой мебели, не считая пустых пластиковых стоек и каталожного шкафчика, опрокинутого на бок. Всё в этой комнате было грязным, кроме окна. Бэка спустилась вниз по лестнице, чтобы взглянуть поближе. Окно было заклеено зеркальной пленкой, позволяющей смотреть наружу, но никому не дающий заглянуть внутрь. На этой пленке не было пыли, что заставляло предположить, ее наклеили недавно. В самом центре помещения, за спиной у бэки стояло старое пластиковое кресло, с которого открывался идеальный вид на место убийства. Вокруг кресла тоже виднелись следы. Тот, кто сидел в нем, смотрел в окно, невидимый снаружи, но способный увидеть всё, что происходит там. А в тупике, затерянном в лабиринтах этой заброшенной промзоны, происходило лишь одно событие, достойное подобного внимания. «Ты был здесь», — сказала Бека вслух. «Ты убил Бёрджеса, а потом сидел здесь и наблюдал за нами». Детектив-инспектор Нихат Адедра и старший суперинтендант Кэролайн Вебстер ждали Беку на месте убийства пожарного, пока она мчалась через весь Лондон так быстро, как только позволяли утренние субботние пробки. Бэка позвонила Нихату, чтобы объяснить, что она нашла в пустом складском помещении. Потом ждала, пока два офицера полиции обеспечат охрану участка до прибытия экспертов-криминалистов. Вернувшись в Воксхолл, сержант припарковалась в конце той части улицы, которая все еще была оцеплена полицейским кордоном, протиснулась мимо репортеров и телевизионщиков и бросилась к коллегам. Вебстер, Нихат и Брайан стояли перед длинным рядом домов В окружении белых полицейских фургонов без опознавательных знаков. Бэка предположила, что или кто находится в этих фургонах. Прошлой ночью он наблюдал за нами, а может быть, наблюдает и сейчас, сказала Бэка. Он спланировал все так тщательно, что хотел проследить за каждой смертью до конца, от момента, когда обездвиживает жертву препаратом, и до того, как труп увозят в машине скорой помощи. Она бросила взгляд на окружающие дома. Наверняка на одно из этих окон наклеена точно такая же зеркальная пленка, чтобы снаружи мы ничего не увидели. Нихад посмотрел на свою планшетку для записей и проверил список имен и адресов, которые полиция составила во время обхода квартала. «Только в двух домах нам никто не открыл», — сообщил он. «Дом номер 70. Соседи полагают, что те уехали отдыхать куда-то на природу. А из дома номер 33 жильцы съехали примерно месяц назад». Он указал на здание на противоположной стороне улицы. «За три дома от места убийства». «Он хочет видеть все, что произойдет после убийства» поэтому выбирает самый лучший из возможных наблюдательных пунктов», произнесла Бэка. «Скорее всего, номер 33». Она повернула голову, чтобы получше разглядеть упомянутый дом. Его местоположение позволяло убийце почти без помех наблюдать за ними как с верхнего, так и с нижнего этажа. Нихат и Уэбстер вслед за Бэкой подошли к одному из двух окон, расположенных на первом этаже, и она заглянула внутрь. «Пленка», — тихо произнесла Бека. «Он был здесь». Все три офицера вернулись к дороге. По пути Нехат отдавал распоряжение по рации. Боковые двери двух фургонов распахнулись, и дюжина вооруженных офицеров в бронежилетах и касках спрыгнули на тротуар. Четверо бегом обогнули дом с тыльной стороны, другие заняли позиции по бокам от окон и парадной двери. По приказу Нихата один из них с силой постучал в переднюю дверь и представился. Потом, скоординировав свои действия с теми, кто зашел с обратной стороны дома, офицеры пустили в ход таран, чтобы разом выбить переднюю и заднюю двери и ворваться внутрь. Сердце Бекки колотилось вдвое чаще обычного. Она скрестила пальцы и молилась о том, чтобы они застигли подозреваемого в доме. Прошли две самые длинные минуты в карьере Бекки. И Уэбстер, наконец, получила сообщение о том, что все чисто и можно войти. Дом был пуст. В гостиной Бека увидела ту же самую композицию, что и на складе. Отражающая пленка, наклеенная на стекло, и кресло, на этот раз полотняное, которое было установлено напротив окна так, чтобы обеспечить наилучший вид на место преступления. «Черт!» — разочарованно рявкнула Бэка и ударила ладонью по стене. Мне следовало заметить это раньше. Вызовите сюда криминалистов, пусть обыщут дом, приказала Вебстер, прежде чем выдворить всех наружу. Узнайте, кто владелец здания. И где он сейчас находится?» По пути к выходу Бека покачала головой. А потом позвонила Джо, чтобы сообщить ему о своей неудаче. Она понятия не имела, что из толпы репортеров и зевак, собравшихся дальше по улице, за ней кое-кто наблюдает.